«С чего бы?» – она пожала плечами. «Меня невозможно было заподозрить. С точки зрения следствия у меня не было решительно никаких побудительных мотивов. В нескольких случаях их смерть была мне чрезвычайно невыгодна. Ущемлялись мои материальные, карьерные и прочие интересы. К тому же я была очень ловка и осторожна. Сейчас сама удивляюсь». «И чем это закончилось?» – осторожно поинтересовался я. «Как видите, ничем». Поэзия так и осталась ритмически организованной человеческой речью. Сотня трупов ничего не изменила. Мне следовало родиться на 1000 лет раньше, тогда ещё можно было что-то исправить. Когда я поняла это, занялась другими вещами. А сами-то выписали стихи? Без такно спросил я. Да, мне достаточно плохие, чтобы наложить на себя руки, невозмутимо парировала Клер. Но читать я их вам не буду. Не время, не место. Да и не нужны вам стихи, ни мои, ни чьи-то ещё. У меня на языке уже крутился вопрос: как её-то занесло в тихий город и много ли народу помнит Клер за пределами этого призрачного мира. Но я вовремя вспомнил, что Альфа предостерегала меня от разговоров на эту тему. В течение нескольких вечеров после этого разговора я пожирал Клэр глазами, пытаясь вообразить себе, как она подсыпает яд в бокал незадачливого сочинителя или таится с охотничьим ружьём в глубине чужого сада. Но любопытство моё довольно быстро угасло, и не потому, что Клэр перестала казаться мне загадочной и интригующей. Дело было не в ней, а во мне. Я утратил способность испытывать искренний интерес к чему бы то ни было. Печальных доказательств к тому я собрал великое множество. Бородатый Сэмюэл, флегматичный, приветливый и, кажется, бесконечно добродушный от природы дядька, поведал мне, что в прошлом принадлежал к тайному братству Бешенных псов. Члены братства стремились к прежизненной трансформации духа и тела. Основной рецепт самосовершенствования, изложенный Сэмюэлем, мог бы шокировать кого угодно. Эти люди давали собаке издыхающей от бешенства укусить себя, после чего пытались выжить, не прибегая к спасительным прививкам. Они полагали, будто человеческая воля способна не только обуздать смертельную болезнь, но и воспользоваться её мощью в своих целях. Неофит, впрочем, мог и даже должен был обратиться к врачу, но не ранее, чем через неделю после укуса. Некоторым, впрочем, удавалось продержаться дольше. Сам Семуэль очень гордился тем, что отправился лечиться только через 12 дней после первого укуса, когда окружающий мир уже изменил свои цвета, а глотательные движения давались ему с величайшим трудом. Курс уколов, сделанный с катастрофическим опозданием, как ни странно, помог. Впрочем, сам утверждал, будто ни один из членов их тайного братства не умер на этом этапе посвящения. За первым испытанием следовало следующее: 7 лет спустя, после того, как организм полностью утрачивал приобретённый в результате лечения иммунитет к бешенству, после второго укуса обращаться к врачу запрещалось. Основатели братства полагали, что за этот срок неофит должен был успеть подготовить свой организм к полной трансформации. По словам Сэмюэля, примерно четверть его товарищей погибло. Остальные же, в том числе и он сам, получили право именоваться бешенными псами. и считали себя чем-то вроде обратней. Стои, однако, разница и что их облик практически не менялся, преображался только дух. Это было священное безумие, говорил Сэмюэл Рассей, навращая опустевший бокал. Безумие без внешних проявлений. У нас хватало выдержки вести себя так, словно ничего не случилось. Мы продолжали жить среди людей, ходить на службу и не пренебрегали своими семейными и дружескими обязанностями. Никто не догадывался, что мы уже давно погружены в иной мир. Между собой мы называли его радужным, поскольку это хотя бы отчасти описывало новые особенности нашего восприятия. Прежнего Макса рассказ о двойной жизни бешеных псов потряс бы до глубины души. Я же выслушал нового приятеля с вялым любопытством и не стал выпрашивать подробности. Я даже не попытался выяснить, какими свойствами обладал радужный мир, а ведь некоторые детали его лаконичного описания позволяли предположить, что бешеные псы каким-то образом умудрялись видеть реальный мир и его тёмную сторону одновременно. Но мне было всё равно. Я и собственной этой судьбой больше не мог заинтересоваться, как следует. Не взволновала меня и исповедь Алисы, в высшей степени романтическая. Она призналась, что всегда тяготилась размеренным ритмом своего упорядоченного и с точки зрения друзей и соседей счастливого бытия. Двухэтажный дом в пригороде, сад, засаженный яблонями и боярышником, заботливый, жизнерадостный и нетребовательный муж, обстоятельно выбранный ею когда-то из числа самых верных поклонников, двое сыновей и... воспитание которых не доставляло особых хлопот. Никто не подозревал, что приветливую красавицу Алису на протяжении многих лет преследовала одна навязчивая идея сладостное наваждение, гремучая смесь фобии и надежды. Всякий раз, уезжая из дома, погостить у старых друзей, на курорт или просто за покупками, она непременно набирала свой телефонный номер и изменённым до неузнаваемости, чужим голосом просила позвать Алису. Я всегда надеялась, вдруг какая-нибудь добрая душа уже вернулась домой вместо меня. И, значит, мне возвращаться не обязательно, доверительно призналась она. Постепенно детская вера в жутковатое чудо ослабла и стала чем-то вроде маленького безобидного чудачества. Иногда Алисе казалось, что муж и сыновья догадываются, что незнакомый ломкий голос принадлежит именно ей. но тактично помалкивают, желая доставить ей удовольствие. Однажды, ранней весной, Алиса только-только бурно отпраздновала свой 50-й день рождения, она позвонила домой из маленького курортного городка на юге Баварии. Алиса отправилась на этот курорт якобы для каких-то оздоровительных процедур, необходимых женщине, желающей выглядеть на десяток лет моложе не только в полумраке спальни, но и на солнечном пляже. На самом же деле ей просто хотелось остаться наедине с собой и понять, как следует жить человеку, который твёрдо знает, что большая часть его жизни уже позади. Ничего путного она так и не придумала, но за день до отъезда по старой традиции позвонила домой и, взвинтив свой низкий голос до пронзительного повизгивания, попросила к телефону Алису. Знакомый тенарок мужа беззаботно откликнулся: "Сейчас". Алиса услышала, как он говорит: "Это опять тебя, дорогая?" И тире сознание опустило трубку на рычаг. Очнувшись секунду спустя, вокруг ещё не успела собраться сочувствующая, и втайне благодарная за развлечение публика, она с изумлением обнаружила в своём арсенале ровно две концепции. Я свободна, и такой шанс нельзя упустить. Открыла сумочку. Там лежали документы, дорожные чеки, пластиковая карта Visa и блокнот с адресами и телефонами многочисленных друзей и знакомых. Блокнот она тут же изорвала на мелкие клочки и сожгла в пепельнице, присев за столик ближайшего уличного кафе. Всё остальное справедливо сочла необходимой и достаточной экипировкой для начинающего путешественника в неизвестность. Домой она с тех пор не звонила ни разу. Тот факт, что её никто не пытался разыскивать, ничуть её не удивил. Работа, жилье и первые за последние двадцать лет любовник появились как бы сами собой, без каких-либо усилий с ее стороны. Новые привычки то и дело возникали и тут же умирали, привлекательные и недолговечные, как бабочки. «С тех пор я перестала вести счет прожитым годам», — призналась Алиса. «И знаете, кажется, мне удалось избежать разрушительного воздействия времени. Только мои волосы остались в заложниках у этой стихии». Они быстро посидели, а я не стала их подкрашивать. Мне казалось это что-то вроде платы за то, что лицо и тело остаются в точности такими, какими они были в тот день у озера Шторнберг. И, конечно, за то, что ни один из дней моей новой жизни не был похож на прочее. Следует запомнить эту историю, думал я в тот вечер, возвращаясь домой. Вот он, рецепт вечной молодости. Надо просто, чтобы ни один из дней твоей жизни не был похож на прочее. Может пригодится когда-нибудь. Хотя на кой чёрт мне этот рецепт здесь, в раю? Ну да, ну да. В тихом городе дни мои были похожи друг на друга, как близнецы, а залогом вечной молодости, очевидно, являлся летаргический сон духа, дрёжева и сердита. Впоследствии я выслушал ещё немало чужих историй, но все они по большому счёту оказались похожи одна на другую. Очевидно, книга человеческих судеб скудна сюжетами, но богата интерпретациями. Возможно, именно поэтому я сам стал очень популярным рассказчиком. Мои истории разительно отличались от прочих, и жители дальних окраин тихого города порой специально заходили в салон, чтобы послушать меня. Со временем мне начало казаться, будто я всё выдумал. Но для моих слушателей это не имело особого значения. События, оставшиеся в прошлом, не менее призрачны, чем события, которых не было никогда. Если всё, что вы рассказывали, правда, то ваша жизнь это просто история карточного домика, заметила однажды Клер. Я удивился. После её давней исповеди наша дружба, и прежде немногословная, превратилась в своего рода молчаливый сговор. За несколько сотн одинаковых вечеров, минувших с той поры, Мы обменялись множеством понимающих взглядов и в лучшем случае десятком фраз, составленных согласно классическому канону светского общения. Передайте мне чашку, пожалуйста. Объясните, что вы имеете в виду? Вы не понимаете? Сами подумайте. Как бы хорош ни был карточный домик, сколько бы ни твердили восхищённые наблюдатели, что построить такое чудо из обыкновенных кусочков глянцевого картона совершенно немыслимо, Не так уж интересно всю жизнь оставаться его гордым создателем и не щадя усилий защищать своё творение от сквозняков и неосторожных зрителей. И не потому ли величайшее из искушений, которые посещают строители карточных домиков, выдернуть одну карту из самого основания и зачарованно наблюдать, как рассыпается только что созданное твоими руками маленькое чудо. Я хотел возразить, что карточный домик был разрушен отнюдь не моими руками, Но вовремя вспомнил о сокрушительной силе тайных желаний вершителя и о Сёксе. Лишь изумлённо покачал головой. Я бы не говорила вам всё это, Макс, но мне вдруг подумалось, что вы уже успели выстроить очередной карточный домик здесь, в тихом городе. У вас ещё нет желания его сломать. Не знаю, растерянно признался я. Я об этом не думал. Ну вот, теперь подумайте. Доброжелательно посоветовала она. Всё бы ничего, но вы не производите впечатления человека, которому нужен какой-то карточный домик. Вот нам с Альфой он нужен по зарез. Алисе и Сэму, возможно, тоже. Всем остальным не знаю. Откровенно говоря, они меня не слишком занимают. Но вам это барахло точно ни к чему. Я вернулся домой в смятении. Несколько порций тёмного рома, заботливо влитые в желудок во имя восстановления душевного равновесия, не только не исполнили своего предназначения, но напротив, усугубили внутренний разлад. В сущности, я хорошо знал это нервозное настроение. Оно всякий раз посещало меня накануне больших перемен, когда изтерзанный предчувствиями разум вдруг понимает, что тонкая ткань реальности уже истёрлась до дыр. А причинно-следственные связи всё ещё тягостны, но больше не могут гарантировать ему желанного уютного покоя. Чтобы отвлечься, я взял с полки первую попавшуюся книгу. К моему величайшему удивлению, это был древний трактат Сунь-цзы "Искусство войны". Открыв книгу наугад, я прочитал: "Притворный беспорядок рождается из порядка, видимость страха рождается из мужества, мнимая слабость рождается из силы". Порядок и беспорядок это вопрос количества, мужество и страх вопрос стратегической мощи. Поэтому тот, кто умеет управлять врагом, предлагает то, что враг может схватить. Выгодой он завлекает его. Со своими войсками он ждёт его. Умствование древнего полководца неожиданно меня разозлили. Я захлопнул книгу и поставил её на место. Движение это оказалось столь резким, что стеллаж с книгами зашатался и с грохотом обрушился на пол. На меня пролился своего рода энциклопедический дождь. Несколько ударов оказались довольно болезненными. Я отчаянно тёр ушибленное плечо, другой рукой массировал пострадавшие рёбра и растерянно улыбался. Это маленькое происшествие окончательно выбило меня из колеи, и я вдруг обнаружил, что такое состояние мне как ни странно нравится. Я собрал книги и думал, что суть военной науки Сунь-цзы проста для понимания, но применить её на практике нелегко. Как все по-настоящему могущественные формулы. Вершина военного искусства управление врагом, сказал себе я. Бесстрашное коварство трикстера при высшей прямодушной силе героя. Это как раз понятно. Понять бы ещё, кто враг, кем следует управлять. Боковым зрением я заметил мельтешение у противоположной стены. Развернувшись, увидел, что это всего лишь моё отражение в зеркале. Ага, вот он, враг, вслух сказал я, упиваясь нелепостью своего озарения. Бросил книги, поднялся с пола, подошёл к зеркалу и внимательно уставился на собственную физиономию. Кажется, тихая сытая жизнь не пошла мне на пользу. Щеки изрядно округлились. Это было заметно даже под многодневной щетиной. В линии рта появилась какая-то неприятная слабинка. Хуже всего обстояло дело с глазами. Они стали серо-зелёными, как у сытого кота, и тусклыми, как у всякого довольного жизнью обывателя. "У тебя глаза пожилого рантье", презрительно сказал я собственному отражению. Если так пойдёт и дальше, они заплывут и станут поросячими. Тебя это устраивает, дорогуша? Мой разум был обескуражен открывшимся ему зрелищем. Мелькнула паническая мысль, своего рода попытка оправдаться перед собой. Я добровольно стал мёртвым, потому что оставаться живым слишком больно. Повинуясь внезапному, почти немотивированному порыву, я вышел из дома и отправился в салон. Альфа уже накрыла вымытые чашки крахмальной салфеткой, но ещё не погасила света и не заперла дверь. Поэтому я решил, что моё вторжение будет не слишком бестактным. У меня только один вопрос, сказал я в ответ на её удивлённый взгляд. Ты ведь помнишь тот день, когда я впервые к тебе зашёл, правда? Отлично помню, кивнула она. Скажи, только честно, Я с тех пор сильно изменился. Даже не знаю, она пожала плечами. Ну, наверное, с тех пор ты стал немножко занудой. Но это вполне объяснимо. Занудой? почти с удовольствием переспросил я. И это всё? Да, наверное. Ну, ещё ты слегка ростал стел, но в твоём случае это не скоро станет настоящей проблемой. Скорее никогда, чем когда-нибудь. Ещё, потребовал я. Ты молчишь о самом главном, Альфа. А что ты хочешь услышать? сердито спросила она. Что ты перестал быть мне интересен? Что ты достал меня своей дурацкой манерой являться каждый день в одно и то же время? Что когда ты в очередной раз начинаешь пересказывать историю своих похождений, невозможно поверить, будто ты и есть тот самый весёлый и бесстрашный мальчик, с которым ежедневно случались чудеса? Ты это хотел услышать? Ну вот, услышал. Впрочем, не бери в голову. То же самое я могу сказать любому из своих друзей и собственному отражению в зеркале заодно. Я слушал её и чувствовал, что ещё немного, и я могу расплакаться от обиды. Именно то, что требовалось. За этим я к ней шёл, зная за собой давнюю слабость.